ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ Датаизм не может ответить в данный момент на ряд религиозных и вселенских вопросов. Но это не значит, что этого не случится в принципе. Ведь за небольшой отрывок времени, децентрализация и философская мысль о единой системе знаний Дата совершила революцию сознания человечества. Сама цель веры в датаизм делает человечество и Вселенную лучше — а значит, мы, как вид, становимся более приспособленными к жизни в этой цикличности. Датаизм. Датаизм. Философская парадигма, провозглашающая, что Вселенная состоит из потоков данных и что ценность всякого явления или сущности определяется их вкладом в обработку данных. Согласно этой концепции, никто не должен препятствовать движению информации. Напротив. Каждому следует становиться частью информационного пространства, потребляя данные и обогащая его новыми. Википедия. Что такое датаизм в мире веры? Это возможность принять мир таким, какой он есть, понять его и найти в нём своё место. И всё это благодаря науке, самопознанию и чётким физическим, математическим и биологическим познаниям. Это познание истины через принятие этого мира таким, каков он есть. Это попытка осознать, что такое человек, откуда он пришёл и куда идёт. Это познание истины через познание себя, своих возможностей и мира вокруг. Датаизм — это то, что мы должны сделать, чтобы стать лучше. Мы должны научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром. Датаизму нет конца, ибо это и есть путь к познанию Вселенной а значит нет и конца развитию человечества как вида. Сама структура дата сильно отличается от религиозных верований. И первое, что нужно осознать на этом пути — датаизм не религия. Дата — это чёткая структура данных, которые постоянно передаются от кварка к кварку, объекта к объекту. Здесь нет ссылки на мифическое или эфемерное существо, которое пришло извне. Дата полностью управляет и подчиняется правилам. Мы же для этой структуры всего лишь мелкие песчинки, которые не умеют даже управлять своими данными и возможностями. В отличие от религиозных учений, датаизма — философская парадигма. Она может быть изменчива, исходя из данных, которые были получены. Получение данных не метафорическое, или для этого не нужны пророки. Единственный источник, который признаёт дата, — это наука и доказанность теории. Второе, что стоит принять в разрезе этой главы, датаизм не даёт нам никаких обещаний. Нет в этой философской структуре ни вечной жизни, ни блаженства после смерти, ни даже пресловутых загробных миров. Для дата мы столько же важны, как ничтожны. Не будет нас, как вида, данные для дата будут поступать из других источников. Датаизм не обманывает, не просит, не заставляет верить и следовать пути. Хотя в конце единица нашего вида может прийти к логичному умозаключению, что жизнь прошла бесцельно. В древних религиозных системах, закреплённых в письменных источниках, загробный мир представляет собой недифференцированное мрачное царство бессолнечного света и радости, размещенное чаще всего в нижнем ярусе трёхъярусного мира — небесный, земной, подземный табуированная для именования и называющаяся эфемистически. Таковы, например, кигаль — буквенный перевод «великая земля, великое место», или кур — буквенный перевод «гора, горная страна», хотя она и мыслится в нижнем мире. В шумерской культуре и соответствующие им эрцету — «земля» или кур-ну-ги «страна без возврата», заимствованы из шумерского языка, в акадской культуре. Тёмный, глубокий и бесконечный дуат в египетских религиозных представлениях. Греческий аид или гадос, безвидный, незримый. В этом же ряду и древнееврейский библейский шеол. Википедия.